И каждый из нас пытается делить в уме, и у всех получаются разные ответы, и мы издеваемся друг над другом. И в перебранке мы забываем делимое, и дядюшке Поджеру приходится мерить снова». Теперь он пытается это сделать с помощью шнура. И в самый ответственный момент, когда этот старый дурень наклоняется под углом в 45 градусов к плоскости стула, пытаясь дотянуться до точки, расположенной ровно на 3 дюйма дальше, чем та, до какой он может дотянуться, шнур соскальзывает, и он обрушивается на фортепиано, причем внезапность, с которой его голова и все тело в одно и то же мгновение соприкасаются с клавиатурой, производит непоправимый музыкальный эффект. И тетушка Мария говорит, что она не может допустить, чтобы дети оставались тут и слушали такие выражения. Но вот дядюшка Поджер делает, наконец, нужную отметку И левой рукой наставляет на него гвоздь и берет молоток в правую руку. И первым ударом он расшибает себе большой палец и с воплем роняет молоток кому-то на ногу. Тетушка Мария кротко выражает надежду, что в следующий раз, когда дядя Поджер надумает вбивать гвоздь в стену, Он предупредит ее заблаговременно, чтобы она могла уложиться и съездить на недельку, пока это происходит в гости к своей матери. «Уж эти женщины, они вечно подымают шум из-за ерунды», отвечает дядюшка Поджер, с трудом поднимаясь на ноги. «А мне вот по душе такие дела, приятно изредка поработать руками». И тут он делает новую попытку, и при втором ударе весь гвоздь и половина молотка в придачу уходят в штукатурку. И дядю Поджера по инерции бросает к стене с такой силой, что его нос чуть не превращается в лепешку. А нам приходится снова искать линейку и веревку, и на стене появляется новая дыра. И к полуночи картина водружена на место, правда, очень криво и ненадежно, и стена на несколько ярдов вокруг выглядит так, будто по ней полили картечью. И все в доме издерганы и валятся с ног. Все, кроме дядюшки Поджера. «Ну, вот и все», — говорит он, грузно спрыгивая со стула прямо на мозоль поденщицы и с гордостью взирая на произведенный им разгром. «Ну вот! А другой на моем месте еще вздумал бы кого-нибудь нанимать для такого пустяка!» Когда Гарис достигнет почтенного возраста, он будет точь-в-точь, точь, как дядюшка Поджер. Я так ему и сказал. Я добавил, что не допущу, чтобы он взваливал на себя так много работы. Я сказал... Нет, уж лучше ты раздобудь бумагу, карандаш и прискурант и пусть Джордж записывает, а я буду все делать. Первый вариант составленного нами списка пришлось забраковать. Несомненно, Темза в своем верхнем течении недостаточно судоходна, и по ней не сможет подняться судно, которое вместит все, что мы сочли необходимым взять с собой в путешествие.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 заваливая его до самой верхушки мачты. Тут и нарядные одежды, и огромные дома, бесполезные слуги и толпы светских знакомых, которые ценят вас не дороже двух пенцев, из-за которых вы не дадите и полутора, пышные приемы с их смертной тоской, предрассудки и моды, тщеславие и притворство и самый громоздкий, бессмысленный хлам —